Глава 26. Патологическая лгунья. Часы показывали уже четверть двенадцатого, когда Кравченко наконец-то заставил себя вернуться в дом. На озере, на воле дышалось, конечно, легче, однако дом светился яркими огнями, как ёлка на Рождество. Только окна гостиной оставались т е м н ы После отъезда милиции двери там закрыли. а зеркало в холле напротив Александра п а р ф и р ь е в н а завесило куском чёрных кружев. Кравченко поднялся по ступенькам террасы лоджии и по ней медленно обогнул здание. Ночь была холодной и ясной, тучи окончательно рассеялись. Из сада пахло прелой листвой, сыростью, грибами и дымом. Клочья его, вырывавшиеся из каминной трубы, цеплялись за кроны сосен. стеклянная дверь музыкального зала была приоткрыта белая штора легко колыхалась кравченко заглянул в окно в зале потушен верхний свет горят только напольные шары светильники д а камин агахан ф а й р у с в позе задумчивого полководца скрестив на груди руки смотрит на багровые угли лицо его освещенное только наполовину отрешенное и сосредоточенное вот он наклоняется и Кравченко увидел, как секретарь взял с подставки щипцы. Другие — принадлежность камина музыкального зала. И пошевелил ими прогоревшие дрова. Пламя вспыхнуло ярче. Сквозняк приоткрыл дверь шире и донёс чьи-то приглушённые рыдания. Кравченко чуть отодвинул тюль. Алиса сидит на полу, прислонившись к ножке рояля. Теперь и её освещает пламя. и видно, как по лицу её текут и текут слёзы. Она быстро вытирает их ладонями, но они текут сильнее. И вот она уже давится слезами, всхлипывает, хлюпает носом. ф а й р о с оборачивается. Щипцы в его руке плавно покачиваются, он словно бы в раздумье. Потом он аккуратно возвращает их на подставку, подходит к Навлянской и протягивает извлечённый из кармана пиджака клетчатый носовой платок. Навлянская скоро затихает. Файрус хочет отойти, но она внезапно удерживает его. Кладёт руку на сгиб его локтя, царапает пиджак. И тут Иранец делает неожиданный красивый жест. Почтительно и мягко целует эту бледную, тощую, мокрую от слёз лапку. Дрова в камине трещат, и столовой доносит с собой часов. Идиллия, да и только. Однако продолжение этой идиллии не п о л у ч и л о Секретарь убрал скомканный платок, грустно улыбнулся девушке и направился к двери. В глубине дома слышался громкий голос Марины Ивановны. Кравченко осторожненько приоткрыл дверь и продолжил свою прогулку по террасе. «Тёмная лошадка этот иранец. Вот о нём как раз вообще никакого мнения у них с Мещерским не сформировано. Ни хорошего, ни плохого. Одно слово, иностранец. Неведомая восточная душа». Странное у него лицо, когда он вот так смотрит на огонь. Глаза словно теплеют, становятся яркими, нежными даже, словно это женщина перед ним, которую он хочет. А в остальное время на лице его только эта вечно предупредительная вежливость пополам с меланхолией. «Не спится?» Кравченко вздрогнул. Из темноты бесшумно появился некто и облокотился на ограду террасы. Пахнуло алкоголем. Свет луны упал на лицо. Зверев. Мне тоже. Сегодня никому тут видно не спится. Что-то звякнуло. На ограде появилась бутылка. Хотите? Только придётся без церемоний, из горла. Не стоит, пожалуй, поздно, да и голова трещит. Кравченко боком сел на ограду. Григорий Иванович, нам бы и с вами поговорить нужно. Поговорить? Дубляжник хмыкнул. Со мной сегодня Вадим столько народу говорил, аж язык у меня в волдырях. И всё-таки нужно. Тогда прошепан. Зверев указал на бутылку. Я в дребадан пьяный, и с трезвыми товарищами разговаривать мне крайне сложно. Могу неправильно понять собеседника. Кравченко приложился к бутылке. Митакса. На душе сразу потеплело. Он перекинул ноги через ограду и спрыгнул на траву. Зверев, пошатывая, сбрёл к д и в а н ы м качелем. Зашуршал мокрым чехлом, сбрасывая его на дорожку. «Садитесь, Вадим. Ну о чём пойдёт речь у нас с вами?» «Григорий Иванович, я видел, как сегодня утром Алиса входила в вашу комнату. Как раз тогда, когда вы внизу слушали музыку». Зверев откинулся на спинку. «Бритвы, правда, я в её руках не заметил, но вообще-то я так и думал». Зверев вздохнул. когда увидел кровь на клавишах, первое, что мне пришло в голову. Это сделала она. Почему? Почему? Да как вам сказать? Интуиция мне подсказывает, что некоторые люди вообще странно иногда реагируют на... На что? На то, что происходит с ними и вокруг них. Вон Зимка, например, взял и волосы вдруг покрасил. У него семья погибла, целый мир, так сказать, рухнул. Душа требовала перемены. Другой бы на его месте г о р свернул, а он просто изменил цвет волос. Прежде они как у Марины были, а сейчас стали совсем другими. Странно, нелепо, но это словно защитная реакция против несчастья жизни. А у кого-то эта реакция принимает совершенно дикие формы. Значит, по-вашему, Алиса способна на такую вот дикую выходку? Она на многое способна, Вадим. Мне ли это не знать? Не верите? Смотрите. Зверев расстегнул чёрный френч. На груди его багровая точка. о ж о г Что это? Это она об меня сигарету потушила. Пепельницы под рукой не нашлось, но и ткнула. Кравченко смотрел на ожог. Внутри его поднималось что-то душное, тяжёлое, как чёрная волна тошнота, отвращение и жалость. У неё что, не все дома? Спросил он хрипло. «Дурная наследственность?» «Нет, что вы, как раз все дома», — Зверев усмехнулся. «Милая, умная, ласковая девочка. Я её вот с таких лет знаю. Маленькая хитрюшка с косичками, любимица отца. Сладкоежка страшная. Лисёнок, одним словом». Он застегнул пуговицы. Но в расстроенных чувствах, в досаде, её реакция оказалась такой вот жгучей оригинальной. «В досаде на вас?» «Угу». Зверев глотнул из бутылки. «И сделал я одну вещь, которую по всему должен был, наверное, сделать. Только, Вадим, не спрашивайте, что это за вещь. Я пьян, болтлив, скажу, а потом жалеть буду, переживать. Себя винить вас. Чему нам с вами такие сложности? т о т и без наших нравственных конфликтов ничего уже не поймёшь. Хаос полнейший». «Я не буду спрашивать». Кравченко кое-что и так уже понял. И ещё его поразило, как о б р е ч ё н н ы и устало з в е р ь произнёс это уже ставшее здесь привычным словечко о х а о с «Это в ту ночь, ну, после выстрелов она вас так приласкала. А я думал, что всё не так будет». «Думали?» Зверев смирил собеседника взглядом. «Обо мне многие, знаете ли, думают. Это прямо удивительно, насколько моя скромная персона тревожит чужие мысли». Прежде письма на телевидение пачками приходили. Женщины всё писали одинокие. Девицы. ы вас потрясающий голос. Я много думала о вас». «Да, Вадим, бывало и такое». Ладно, всё прошло, миновало. И осталось только то, что осталось. Мне казалось, она любит вас. «Алиса? Ну да, вернее, именно так ей кажется». Но, видите ли, верить тому, что ей кажется, пустое дело. Она же у нас патологическая лгунья. Как это? Краченко насторожился. А так. Лжет всегда во всем и всем, даже себе самой. Она с детства жила в мире своих фантазий. Потом выросла, но за их рамки так и не вышла. Из таких женщин романистки выходят. Разные сопли с сахаром сочиняют, а у нее таланта нет. А не врать она уже не может. Это уже инстинкт, твёрдо усвоенный рефлекс. Я не понимаю вас, Григорий Иванович. Я сам прежде не понимал, потом дошло. Она вам про Альберта Сорди рассказывала? М да, очень х а р а к т е р н о для неё. Выдумывает про него разные небылицы. Например, всех уверяет, что он едва не разрушил брак ф и л л и н и с Мазиной, которую влюбился потому, что они с ней были ровесниками. Да, что-то в этом роде помню. И что же? «Всё ложь. Но она сама в это страстно пытается верить. А всё потому, что, когда нет ничего своего за душой, приходится выдумывать своего собственного героя. А ещё ей кажется, что я похож на Сорди, и поэтому в меня стоит влюбиться». Она о плачет вон там. Кравченко кивнул на окна зала. «Это тоже ложь, по-вашему?» Зверев молча глотнул из бутылки. Потом они оба увидели падающую звезду. Она чиркнула по небосводу, как м е л по чёрной доске, и погасла, утонув в озере за верхушками сосен. Эта девчонка неравнодушна только к одному единственному человеку. Но она никогда в этом не признается даже самой себе. Зверев потёр подбородок с упрямой ямочкой. «Этот человек — моя сестра. Прежде девчонка её боготворила, теперь ненавидит. Но это одно и то же чувство, только с другой стороны». «Она ненавидит Марину Ивановну?» Кравченко нахмурился. «За что?» «За то, что понимает, ей никогда не стать такой, как моя сестра». Прежде в детстве, когда Алису спрашивали, на кого она хочет быть похожа, она отвечала «На папину жену Марину». «Что ж, не сотвори себе кумира, мудрейшая истина. Дети вырастают, и когда им становится ясно, что кумир — это кумир, а они — это всего лишь они, — и д е л а своего хочется сбросить с пьедестала. Но это удаётся не каждому. И тогда... В общем, это сродни пресловутому комплексу неполноценности. Я не силён психологии. Поэтому не назову это правильно, но вы меня, думаю, так поймёте. А л е с е кажется, что она меня любит только потому, что я её брат. Человек, похожий на свою сестру. Да к тому же ещё и похожий на Сорди, который в юности своей тоже жил женщиной гораздо старше себя и тоже боготворил её, знаменитую, умную, редкую, талантливую. Она была очень известной театральной актрисой. Но вместе с тем именно потому, что я родная кровь Марине, и так на неё похож, меня особенно приятно ткнуть зажжённой сигаретой в грудь и посмотреть при этом мне в глаза, очень ли это мне... Зверев кашлянул, помолчал секунду. «Короче, лисёнок — человек сложный. Вообще, ваше поколение, Вадим, какое-то не такое. Не вывихнутое, а мне представляется, что это сплошные в и в и с е к т о р а какие-то. Копаться во всём любите, как дитя в потрохах у куклы. Мы были, знаете ли, менее любопытными. Нас учили, что боль — это боль, а не приправа к половому акту». «Григорий Иванович, а может, Алиса просто завидует своему брату, но и злится на весь мир?» «Петьке? В чём же?» Кравченко помолчал. «Мне Марина Ивановна рассказала насчёт усыновления». «А, это старая история. И потом, там ведь всё чисто формально». Мало ли, но факт-то остаётся. Алисе предпочли брата и предпочла та, которую... которую Алиса любила с детства. Петру достанется всё, его рассматривают... Как будущего главу семьи, а ей? Да будет вам известно, Вадим, деньги вообще не интересуют лисёнка. Это, может, одна из самых поразительных и привлекательных черт этого юного и сложного существа. Полное бескорыстие. В наше время это трогает, знаете ли. Не кривите саркастические губы. Это святая правда. Алиса просто никогда ни в чём не нуждалась и поэтому, как ни странно, привыкла к деньгам. Перестала обращать на них внимание. а после того, как она заболела язвой. Но всё равно, пусть не с корыстной точки зрения, но предпочтение, оказанное м а р и н о Ивановной Петру, могло её озлобить. На Петьку она злиться долго не может. Она его жалеет и презирает, но потом снова жалеет. Несчастный он малый в самом деле, совершенно закомплексованный мальчишка. Я его прежде пытался расшевелить, сделать из него мужика, но всё без толку. А с Алиской они очень близкие, она ведь часто живёт у него в квартире, хозяйство ведёт. Думаю, они так и будут вместе колупаться, если с браком у неё ничего не выйдет. Петька, наверное, одну её и любит из всей нашей большой дружной семьи. Любит, потому что она вылитая мать. Даже, говорят, по характеру чрезвычайно п о х о ж и Вы Петра в детстве из колодца вытащили? Точнее, свалиться помешал. Но это тоже старая история. н е он, и я об этом вспоминать не любим. Зверев снова глотнул из бутылки. К нашему делу это не относится. А вот насчёт вашего сообщения, Вадим. Вот что для меня остаётся загадкой. Когда она успела запихнуть бритву в клавиши? Мы же все находились в зале. Всё на глазах, так сказать, происходило. Ну, это секундное дело, ловкость рук и... «А всё-таки, Григорий Иванович, если это сделала Алиса, почему она так поступила? Чем ей Корсаков помешал?» «Димка? А кто вам сказал, что эта бритва предназначалась ему?» Зверев пожал плечами. «Прекрасно помню, Майя кончила играть и отправилась к ящику. А к роялю подошла Марина. Бывает у неё такая минута, когда хочется сесть за инструменты и не играть, не петь даже, а просто услышать звуки, поговорить на своём собственном языке. Особенно, когда на душе тяжело». Некоторые берут любимую книгу, Марина садится играть. Но ведь она не стала играть. Не стала. Но мы все думали, что станет. И ждали. Но тут пришёл Егор и... Кстати, Алиса столкнулась с ним в дверях, она выходила из зала. А потом, спустя минут пять, мы услышали, как она кричит. В освещенном окне зала появился силуэт. А Алиса, прижавшись лицом к стеклу, смотрела в сад. Зверев наклонился и поставил бутылку на траву. «Вадим, вы хоть что-нибудь понимаете, что у нас тут происходит?» Спросил он тихо. «Нет». «А милиция, как вы считаете?» «Тоже, думаю, нет. Они, правда, надеются, что будут понимать больше после дактилоскопической экспертизы, если узнают, в чьих именно руках находились щипцы». Кравченко искоса следил за выражением его лица. «Они с убийством Андрея на что-то подобное надеялись. Окончилось всё тем, что измордовали одного Димку. Этим как раз ничего не кончилось, Григорий Иванович. Тут вообще до конца пока далековато. Ну, вам, наверное, виднее. Зверев усмехнулся. А я давно не интересовался, как там ваш шапочный знакомый поживает. Что-то сегодня его не было, не захворал ли? Такие амбалы хворают редко. Сидоров обязательно приедет. Зверев смотрел на освещенные окна. «Так она плачет, вы сказали. А кто там с ней?» В голосе его что-то дрогнуло. «Кажется, Файрус. з в е р и в с т а л «Вы куда, Григорий Иванович?» «Пойду взгляну. Плачет всё-таки. Бутылку оставляю вам. И мой совет, Вадим, напейтесь сегодня». «Но вы же говорили всё ложь. Как же вас понимать?» «Вы-то, оказывается, ей верите?» Даже будучи убеждённым, что она может вот так поступать, всё равно. Эта девочка росла на моих глазах, Вадим. Понимаете, как вам будет угодно. А потом, никто же вас не принуждает верить мне. Может, для вас выгоднее как раз верить в то, что слова... От кого бы они н и исходили только слова? Зверев сделал изящный жест. «Спокойной ночи, Вадим. И помните мой совет. Пейте не думайте так много». Особенно обо мне. Такая ночь не для раздумий.